Глава 26 Несколько секунд в кабинете отца сохранялось молчание. Я убрал телефон в карман и наблюдал за старшими родичами. Князь придвинул с помощью удара пепельницу к себе и, вытащив сигарету, произнес. «Думаю, пришло время все обсудить», — сказал он, после чего щелкнул зажигалкой. Государиня тяжело вздохнул отходя в сторону, А я остался сидеть на своем месте, наблюдая за ней. Сейчас она мало напоминала ту холодную женщину, что вела суд на царском приеме или общалась со мной после захвата Андрея Николаевича Толстого. Я погрузился в легкий транс, следя за ней, и подметил, что моя биологическая мать одновременно раздосадована тем, что ей не удалось захватить предателей, и вместе с тем не понимала, как себя со мной вести. «Чего ты хочешь, Дмитрий?» спросила царица, обернувшись ко мне. Я пожал плечами. «Для начала было бы неплохо прояснить несколько моментов», — заговорил я. «Начнем с малого. Романова на престоле никому не нужна. Если бы она могла меня испепелить, я бы сейчас оседал на пол горсткой пыли. Но сестре отца удалось взять себя в руки. Пусть не сразу, ей потребовалось секунды, чтобы кулаки разжались». «Что ты имеешь в виду?» — недовольно уточнила она, скрестив руки на груди. «Все очень просто. Для всех в русском царстве ты продвигаешь Романовых, и поэтому тебя не любят. Однако на самом деле ты ничего полезного для нашей семьи не делаешь, и это уже не нравится нам», — пояснил я. «Вот и выходит, что мы родня, но какая-то бестолковая. Я даже больше чем уверен, ты бы с радостью избавилась от родства с нами ради того, чтобы усидеть на троне». К чести царицы возражать она не стала. С задумчивым видом, пройдя от одного угла кабинета до другого, Моя биологическая мать вернулась к нам. «И что ты хочешь?» — немного нервно спросила она. «Чтобы я действительно продвигала Романовых?» «При всем уважении для нашего продвижения ты не сделала ничего. И теперь, когда я в понедельник начну карьеру придворного, ты скорее будешь для меня помехой, чем союзником», — сказал я. Государня промолчала, хотя было заметно, что ей очень хочется возразить. Ей было неприятно, что кто-то смеет ставить ее на место, Однако фактов она оспаривать не стала. «Я знаю, что ЦСБ в нынешнем виде далеко не самая совершенная структура», — проговорил я. «И отчасти это твоя вина, как куратора. долгорукова ты убрала с моей подачи, хотя у самой хватило бы и у моей власти сделать это раньше. Сегодняшний взрыв тоже твоя недоработка. Но здесь тебе повезло. Твой сын, которого ты так ненавидишь, показал, как можно обращаться с властью, которая упала тебе в руки». Она резко замерла, набрав ртом воздух. «Ты думаешь, я тебя ненавижу?» Воскликнула она, и я видел, что это негодование неподдельное. «А кто, по-твоему, делал все, чтобы ты мог расти в безопасности? Кто, как ты думаешь, следил, чтобы тебя не посмели задевать в твоем университете? Это я, в конце концов, защитила тебя от Николаевых!» Воздух вокруг нее заметно задрожал. Покров царицы немного вышел из-под контроля, но она поспешно взяла себя в руки. Мое обвинение в ненависти очень сильно ее задело. «Вот только не нужно отстаивание законов русского царства выставлять за заботу о своем сыне», — вставил отец, поводя сигаретой в воздухе. Николаев сам себя подставил. «Если бы ты не отреагировала, уже давно жила бы по монастырскому расписанию». «Леша, не лезь», — пригрозила князю сестра, все еще злая после моих слов. «Я могла бы свои дела вести через любой другой род, но пошла к тебе». «Думаешь, у меня иного выбора не было?» Я вздохнул, пережидая эту вспышку. «Полагаю, в том, что я отправился ловить Великого Княжича самостоятельно, тоже нет твоей заслуги», — продолжал я, когда царица отдышалась. «Тебя бы прикрыли, если бы что-то пошло не так», — сообщила она, отводя взгляд в сторону. «У головы были транквилизаторы МЕ-12 для этого. Хватило бы, чтобы Андрей вообще не проснулся». Отец резко вскочил с места и, едва сдерживая себя от гнева, схватил сестру за горло, в мгновение ока приподнимая ее над полом. От него во все стороны ударила волна силы, заставляя предметы отъехать на десяток сантиметров. «Ты чуть не убила моего сына ради вшивой проверки!» зарычал он, удерживая ее в воздухе без какого-либо напряжения. «Ты в своем уме, дура!» Царица легко выбила его руку и плавно опустилась на пол. «Он не твой сын!» — садя слова сквозь стиснутые зубы, прошипела государыня. Я нарочито громко вздохнул, привлекая к себе внимание старшего поколения Романовых. И сестра, и брат обернулись ко мне со все еще злыми лицами, но быстро взяли себя в руки. «У меня не так много свободного времени», — проговорил я, поднимаясь с дивана. «Давайте вести конструктивный диалог. В конце концов, мы все еще одна семья». Отец отступил от сестры и, сделав глубокий вдох, вернулся на свое рабочее место. Пепельница взмыла в воздух и перелетела вслед за ним. государь не садиться не стала, лишь оправила юбку. «Итак, как я уже сказал, цаизбы не удовлетворяет никого в русском царстве. Но я могу честно признаться, что мой успех частично связан с базами данных, которые твоя служба собрала», — проговорил я, закидывая ногу на ногу. Так что технически ты можешь записать эту победу на свой счет. Это не я взломал твои сервера. Это ты привлекла консультанта». Она хмыкнула. «Ты приступил закон и хочешь, чтобы я тебя прикрыла?» «Это в твоих интересах», — пожал плечами я. «Я предлагаю вернуться к тому, как мы сосуществовали ранее. Добрая тетушка и подающий большие надежды племянник. Естественно, не бесплатно». «Чего же ты хочешь?» — вскинула бровь царицы. «Мне не с руки тратить время на поиски врагов государства, и без того устал, что меня дергают по всякой ерунде. Мне надоело каждый раз подчищать за твоими людьми», — сказал я. «Поэтому я предлагаю не бегать в панике каждый раз, когда что-то случится, и очередной враг вмешается в наши дела, а превзойти его». Она не стала отвечать сразу. Сев в кресло, положила ладони на подлокотнике и несколько секунд смотрела в стену. Что конкретно ты можешь предложить? Я предлагаю искусственный интеллект, который будет самостоятельно отслеживать всех иностранных граждан, обнаруживать преступников и вести поиски любых угроз на подконтрольных царю землях, — ответил я. ЦСБ останется только вовремя явиться для ареста. Все улики будут собраны моим искусственным интеллектом. Сказка какая-то, — пренебрежительно фыркнула государыня. Эта сказка только что доказала свою эффективность, — пожал я плечами. «И что ты пожелаешь взамен?» Я помедлил с ответом. «Если мы сейчас не договоримся с царицей, то же самое я предложу Михаилу II. Но тогда от биологической матери действительно придется избавляться, как это ни прискорбно. У нее слишком много власти и слишком много амбиций, чтобы я мог действительно ее контролировать. А без контроля она способна очень сильно испортить жизнь всем Романовым. Естественно, я подразумеваю монастырь, а не убийство». «Я получу полный доступ ко всем базам данных русского царства», — кивнул я. «Естественно, обязуюсь не использовать их в корыстных целях. Да даже если бы и хотел, у тебя всегда будет возможность остановить меня». «И как же?» — с нескрываемым скепсисом уточнила она. «Я дам тебе ключ, который уничтожит предоставленный искусственный интеллект вместе со всеми данными, которые он успеет к этому моменту собрать». Царица не спешила с ответом, а я не торопил. За своим столом молча курил князь Романов, бросая взгляды на сестру. В отличие от нее, он точно прекрасно осознавал, что мне на самом деле не требуется никакое разрешение. Я уже получил доступ. И смогу повторить это столько раз, сколько пожелаю. Меня ведь даже отследить не смогут. По моим прикидкам, чтобы выстроить защиту, способную обнаружить паука, потребуется лет десять плотной работы грамотных специалистов. А так как взять их просто неоткуда... Государь будет вынужден снимать их с имеющихся задач, то есть в любом случае дело не быстрое «Ты и так уже получил полный контроль над ЦСБ, верно?» спросила государь, не прикусив губу. «Зачем же тебе тогда мое разрешение?» «Затем, что я могу не только считывать информацию из баз, но и дополнять их», — сказал я. «Это не говоря уже о защите от взломов и несанкционированного доступа». «Разумеется, всех утечек это не устранит» так как все еще остается человеческий фактор, однако это меньше процента возможных угроз безопасности нашей страны. Мой искусственный интеллект превосходит все подобные разработки на планете и будет улучшен, так что к тому времени, когда наши соседи смогут создать его аналог, мы будем уже настолько их опережать, что догнать нас станет невозможно. Я сделал паузу, после чего продолжил. Заключив со мной официальный договор, «Ты, наконец, докажешь всем на деле, что тебя стоит опасаться, потому что, обладая твоим разрешением, я смогу вытащить на свет все секреты всех граждан русского царства». «Всех?» — приподняла она бровь. «Да», — кивнул я. «Рюриковичи, князья, бояре, царские люди, слуги. Все, кто держит в руках телефон, станут передавать мне информацию. И как ей распорядиться будет зависеть только от государя». «Как думаешь, понравится Михаилу II такой твой подарок?» Она прикрыла глаза на секунду, обдумывая мои слова. Я практически видел, как она постепенно расслабляется. После стольких провалов, которые она в действительности просто не могла предотвратить, я предлагал не просто прощение в глазах царя, а настоящую власть, ту, которую моя биологическая мать так любит. «В чем твоя выгода, Дмитрий, если ты все передашь в мои руки?» спросила она, вновь посмотрев на меня. «Как ты знаешь, я взял на себя обязательство охранять будущего цесаревича. И пока он не объявлен, у нас будет время обкатать все на практике. Тогда, после официального признания, мне уже не придется бегать вокруг него, лично стряхивая с будущего государя пылинки». «Это не ответ», — покачала она головой. «Только часть», — кивнул я. «Потребуется немало вложить средств, чтобы охватить все царство». К тому же оборудование, которое мне потребуется для работы искусственного интеллекта, будет изготавливаться на моих личных производствах. И ты убедишь государя за них платить. Что же помешает нам самим наладить производство?» Тут же спросила она. «Если бы вы могли, уже бы сделали», — усмехнулся я. «А я могу и сделаю. Естественно, недешево. Я, конечно, борюсь в меру своих сил с врагами русского царства, но на благотворительность подписываться не собираюсь». Труд моих людей должен быть очень хорошо оплачен. За амортизацию станков тоже нужно платить. Кроме того, есть налоги, которые я обязан буду отдавать. Их нужно учитывать. А еще строительство хорошего жилья, возведение бытовой инфраструктуры, в конце концов, прокладка дорог, наем учителей для школ, где будут учиться дети моих сотрудников, медицина по высшему разряду и прочие базовые, но совершенно необходимые цивилизованному человеку вещи. «Где же ты все это хочешь разместить?» «Вы на полисе», — ответил отец, поднимаясь со своего кресла. Он прошел по кабинету, держа в руках толстую папку. Вручив документы сестре, князь вернулся на свое место, откуда улыбнулся мне. Царица раскрыла бумаги и, бегло пробегая взглядом строчки, все больше хмурилась. «Вы оба безумцы, если считаете, что Миша на это согласится» заявила она, продолжая листать документы. Причем, несмотря на ту скорость, с которой страницы сменяли друг друга, я видел, что она просматривает их внимательно. И какие-то наши решения даже вызывали ее одобрение. Находясь в трансе, улавливать подобные изменения мимики было несложно. «Это зависит от того, как ты подашь ему нашу сделку», заявил отец. «Ты ведь понимаешь, что Дмитрий говорит с тобой исключительно из уважения ко мне». Говоря откровенно, роду будет выгоднее, если после всего, что ты устроила, договариваться с самим царем. Она бросила на него гневный взгляд, однако вновь завязывать спор не стала. «Не нужно меня пугать», — заявила она. «Я тоже знаешь знаю, на что способна». «Будет и еще одно условие», — продолжил я, когда государиня отложила папку. «Для того, кто так упорно отказывался от власти, ты слишком много хочешь» заметила она. «Но и предлагаю немало», — пожалуй я плечами. С этим она спорить не стала. Лишь вздохнула, обозначая, как устала от ситуации. «Ладно, чего ты еще хочешь, помимо доступа и многомиллиардных вложений в свой город?» — спросила она, добавив в голос ехидства. «Мне нужно знать, за что на самом деле пошел на смерть боярин Морозов, И какое отношение к этому имеет великий князь Московский? неофициальная история, а реальная. Особняк великих князей Выборгских. В столовой, несмотря на поздний час, горел свет, а на блюдцах разместились парящие чашки с горячим чаем. Трое членов рода собрались, чтобы обсудить последнее собрание Рюриковичей. Михаил Викторович Соколов не упускал случая поговорить с детьми, чтобы поделиться с ними опытом. Великий князь Выборгский никогда не забывал, как быстро и внезапно может настигнуть смерть, а потому не упускал случая наставить будущее поколение семьи. «Вот так обстоят дела», — договорил он, пересказав в точности прошедшую у государя беседу. Иван Михайлович смотрел на свой чай и размышлял об услышанном. По его лицу было заметно, что происходящее ему не нравится. Его сестра, наоборот, улыбалась. «Анна, вижу, тебя порадовали новости», — произнес глава рода. Великая княжна довольно кивнула. «Вася давно пора было убрать», — ответила она. «А ты мстительна, сестренка», — усмехнулся Иван, глядя на нее. Несколько секунд в столовой было тихо, пока вновь не заговорил глава рода. «Она права», — веско произнес великий князь. Василий Емельянович позволял себе слишком многое с самого детства. И я тоже не забыл, как он пытался дискредитировать Анну на том новогоднем приеме у государя. Теперь, как я и обещал, он получит свое наказание. Девушка склонила голову благодаря отца. «Я верила, что он не уйдет от ответа», — заявила она. «Для того и нужна семья», — ответил с улыбкой Михаил Викторович. «Но «Ну и брат твой постарался как следует». «Кто же знал, что этот дурак решит приехать в Москву?» — покачал головой Иван, будто не веря в то, что Василий емельянович действительно пошел на такое безрассудство. Великий князь взглянул на сына и хмыкнул. «Главное, что он подставился», — произнес глава рода. «Теперь мы, наконец, можем убрать его с доски. И заметь, никто не сможет сказать, что он ушел от возмездия. Но вызовет его Романов», — заметил тот. «Исполнитель может быть любым». — отмахнулся Михаил Викторович. — Главное, чья рука его направляет. Метод не важен. Главное — достичь результата с наименьшими затратами. И не менее важно, как это подать, — заметила Анна и тут же озвучила свое предложение. Романов убьет Невского, и я знаю пару девушек из высших кругов, которым можно по секрету рассказать, что княжич на самом деле мстил за меня. — Он постоянно ходит с Морозовой, а не с тобой, — возразил Иван. «Сомнительно, что кто-то в это поверит. Ты, конечно, хорошая актриса, но против фактов никакая игра не поможет». «Это лишь временно», — отмахнулась та. «Виктория Львовна, конечно, красива и умна, но у меня найдется, чем ее купить». «Вот как», — хмыкнул великий князь. «Что же ты готова отдать, чтобы боярышня отказалась от княжеча, который неоднократно ее выручал и к тому же уже обозначил свои намерения перед всем обществом? Они, не скрываясь, ходят на свидания, Он одаривает ее дорогими украшениями, и только правила приличия не позволяют Дмитрию действовать более решительно. Анна улыбнулась. «Я передам ей доказательства, что ее отца подставили», — произнесла она, аккуратно поднимая свою чашку с чаем. Великий князь нахмурился, обдумывая слова Анны. Впрочем, через пару секунд Соколов кивнул. «Хороший ход», — сказал он. Невских давно было пора подвинуть. Уж слишком много они себе позволять стали. Но не спеши, дочка, пока я не скажу. Взглянув на Анну, велел Михаил Викторович. «У меня есть несколько вопросов, которые нужно решить, прежде чем Емельяну придется с позором уйти из столицы. А вот когда все будет готово, мы вместе с тобой выдворим их из Москвы и займем достойное нашей семье положение», — улыбнулась девушка, договаривая за отца. Иван Михайлович покачал головой, глядя на сестру. «Вы слишком недооцениваете Дмитрия Романова», озвучил он свои сомнения. «А ведь он уже не раз доказывал, что с ним шутки плохи. Я бы не хотел оказаться на месте Измайловых, и вам не советую с ним играть». Великий князь коротко посмеялся, а Анна взглянула на брата с улыбкой. «Ваня не переживай непереживаемый, будущий муж не будет обижен», заверила она. «Он нужен нашему роду, а значит, будет моим». Я не проигрываю в таких делах и всегда добиваюсь своего. «Я рад, что ты его защищаешь уже сейчас», — заговорил великий князь. «В конце концов, вам вскоре предстоит много работать вместе на протяжении долгих лет, и будет лучше, если ваши отношения будут дружескими». Иван нахмурил брови, но промолчал. «Что может быть прекраснее, чем кровные узы?» — улыбнулась Анна. «Анна». Вы должны оберегать друг друга. Вы же братья.